Высокий старшекурсник с красным, как варёный рак, лицом нависал над Стивом и, насаживаясь, орал ему в ухо. «Ты самый тупой отвратительный урод, которого я когда-либо видел! И на конкурсе уродов ты занял бы второе место!» Он сделал паузу, ожидая вопроса, но Млокин Стив только тупо прорал. «Лэр! Да, Лэр!» Старшекурсник перевёл дух и снова заорал. «Знаешь, почему второе, урод?» «Нет, Лэр!» «Потому что ты урод!» «Даллар!» «Тьфу!» Старшекурсник устал. Эти варвары с какой-то богом забытой планетки со смешным названием «Земля» оказались слишком выносливы. Он считался рекордсменом по сбиванию с катушек всяких дерьмовых тупиц и, как правило, приступал к делу после того, как приятели опускали руки. Так произошло и на этот раз. За прошедшую неделю довести этих троих пытались лучшие глотки школы, но все они были вынуждены с позором отступить. Поэтому пришла очередь короля. И вот такой позор. Он терзал их уже почти три часа. Первокурсники к этому времени обычно падали в обморок. Особо борзые второкурсники, рыдая, закатывали истерики, а этим хоть бы хны. Впрочем, не этим, а этому. Последние полчаса он наседал только на него одного. Чернокожий, который, вот у Мора, был тоже с этой планетки, оказался сектантом и уже затрахал своими поминаниями святых. От другого он отступился сам. Этот худой, в общем-то, и не сопротивлялся, только побагровел и зыркнул глазами убийцы. И у старшекурсника как-то пропало желание искушать судьбу. А третий, со смешным именем Млаукен Стиуев, или как это там звучит на их варварском языке, оказался вполне привычным фруктом, только вот падать с ног никак не хотел. Старшекурсник вытер пот, представил, что скажут друзья и соседи по кубрику, узнав, что он не смог сбить с катушек ни одного из этих придурков, и снова, надсаживаясь, заорал. «Упор, лежа! всем живо! Сорок раз!» Те, в который раз уже рухнули на скрипящий деревянный пол, и начали резво сгибать и разгибать руки. Старшекурсник окинул их завистливым взглядом. По его подсчетам, которые, правда, были несколько завышены, он сам отрубился бы уже минут двадцать назад. А этим придуркам хоть бы что. Но ничего, он им еще покажет. Но в это мгновение дверь кубрика распахнулась, и на пороге появился командор-капитан Сампей, как всегда сопровождаемой стойким запахом перегара. Изрядное следует признать скотина. Эти варвары уму непостижимо среагировали первыми. Их будто подбросило с пола, и спустя долю секунды они уже стояли по стойке смирно и ели глазами команды капитана. Старшекурсник оторопело выторочился на них и пошевелился только тогда, когда старина Сампей вздревел своим диким голосом. «Может, вы соизволите оторвать жопу от стула, курсант?» «Лэр... да, Лэр...» Старшекурсник суматошно вскочил и с замиранием сердца осознал, что влип. Дрюча курсантов, командер-капитан испытывал неписуемое наслаждение. Если бы старшекурсник среагировал быстрее, то командер-капитан, вне всякого сомнения, сосредоточил бы свое основное внимание на этих уродах. А теперь... «О, темная бездна!» От открывшихся перспектив старшекурсник даже зажмурился. «Что ты щуришься, рыло горноматки? Что ты щуришься командор Командер-капитан даже задохнулся от возмущения. «В мой кабинет быстро! И шевели своими корявыми ходульками, пока я окончательно не разозлился!» Старина Сампей развернулся и, больше не обращая внимания на остальную мебель кубрика, Число, которое, по-видимому, он занес и троих его обитателей, двинулся прямо сквозь закрытую дверь, что, впрочем, задержало его не более чем на секунду. Рядом, усердно имитируя бег на месте, рысил старшекурсник. Командер-капитан не терпел, когда его распоряжения выполнялись медленно, но, кроме того, он также терпеть не мог, когда его обгоняли. Посему старшекурснику просто необходимо было имитировать бег, двигаясь при этом со скоростью черепахи. Впрочем, это не принесло ему особой пользы. Когда вопли старины Сампея, изредка перемежаемые испуганно визгливыми ответами старшекурсника, немного стихли, все трое, наконец, расслабились и перевели дух. Млокин Стив рухнул на стул и вытянул ноги. «О, черт, я уж думал, что наконец, достиг того места, где мне суждено откинуть коньки». Берс, который, как обычно, выглядел свеженьким, Чуть искривил губы в той гримасе, которую они с Энтони договорились считать у Берса улыбкой. «Они уже выдохлись. Это последний». «Ха!» – Млокин Стив скептически фыркнул. Энтони подался вперед. «Нет, это серьезно?» Берс усмехнулся и равнодушно отвернулся. Он не любил повторять очевидные вещи, даже если они были очевидны только для него одного.